Глава 6. До турнира еще 4 часа и 7 минут. Это я знаю точно. И у меня перед глазами полупрозрачный таймер, тикающий на убывание. Выставил его, сверился. Таймер настроен так, чтобы показать 0 за 15 минут до начала турнира. А примерно столько мне требуется времени, чтобы добраться до трактира из любой точки яслей. Каковы шансы, что я раздобуду какой-нибудь стоящий предмет экипировки до начала турнира? Наверное, минимальные но попытаться стоит. Первым делом я добежал до старого паука Мрука. Когда он выбрался из башни, довольно похрюкивающий и потягивающийся, я спросил прямо. «Паук Мрук, подскажи, что мне надо сделать, чтобы получить еще один предмет из твоего хранилища?» «А ты ненасытен в желаниях, бульк, ответил Мрук. «Одобряю. Мы, паучье племя, столь же ненасытны. Я бы ответил тебе, никак». Но сейчас я сыт, доволен и благодушен, что бывает со мной редко и всегда ненадолго. Ты пришел ко мне в нужный момент, когда сыто тело, голодна моя душа. И сегодня я голоден до извинений. Ммм, я должен извиниться перед тобой? Ты? Нет. Тебе не за что извиняться. Я благодарен тебе. Но я жажду извинений от толстого... Хлопакса, чей дом в паре паучьих прыжков от парка. Хлопакс приходит сюда и громогласно обвиняет меня, что я рушу забор его участка, что я вытаптываю его огород и плююсь везде липкой паутиной. Но я не делал этого. Мрук хотел встать на дыбы, но передумал, я тяжко плюхнулся на песок. Ох, как же я сыт! «Сейчас бы разбавить желе в моем желудке парой глотков крови этого глупца, Хлопакса!» «Шутка! Мы давно уже не убиваем и не сосем кровь!» «Давно уже не убиваем?» «Раньше что было?» «Если Хлопакс принесет искренние извинения, признав, что я, паук-мрук, не причастен к разрушениям на его участке...» Я подарю тебе еще один предмет, и ты заработаешь мое уважение. Сделаю все возможное. Вы получили задание Договор со старым руком 2. Житель яслей, толстый Хлопакс должен принести извинения Старому пауку Мруку. Минимальные условия выполнения задания. Житель яслей, толстый хлопакс должен принести Награда, предмет на выборы с хранилищем рука. Дополнительная награда неизвестна. Мрук даже прощаться не стал. Сыто икнул и задом вполз в башню. А я помчался в ясли, стараясь понять, сколько это в метрах пара паучьих прыжков. Кто знает, как далеко они прыгают, особенно под водой. Может, это затяжной полет длиной в километр. Но, на мое счастье, Мрук явно не чемпион по прыжкам — Стоило задать один вопрос, и мне тут же показали солидную постройку метрах в тридцати от парка. Хозяина я нашел погруженным в мрачную работу. Он ожесточенно пытался согнуть длинный пруд и вогнать его в плетеный забор, огораживающий его участок. Судя по пятнам свежей растительности, Хлопакс успел уже закрыть три солидные дыры и разбирался с последней. Судя по лицу, давалось ему это дело нелегко. Желающих помочь рядом не видно. Тут-то я подскочу. Добрый день, мое имя Бульк. Может помочь? Одному-то управиться тяжеловато. Я справлюсь. Помощи не надо, чужеземец. Косо на меня глянув, буркнул хозяин дома. Хм, я отступил. Видимо, попал под горячую руку. Из какого бока к нему подобраться? А! внезапно произнес задравший голову хлопакс. Еще один. М? Глянул туда же. Я торопил. На нас падал завалившийся на бок красавец парусный корабль. Падал медленно, вернее, тонул по его понятиям. Для корабля «наше небо» — это лишь губительная для него водная толща. В обращенном к нам боку огромная пробоина, что щерится излохмаченными шпангоутами — по-видимому, есть еще одна дыра в корпусе, с той стороны, потому что то и дело из обращенной вверх дыры выплывают ящики и бочки, начиная медленно подниматься вверх, к поверхности. Из нижней дыры тоже падает кое-что. Те же ящики и бочки. Но эти с минусовой плавучестью и потому идут ко дну, прямо на окраинный квартал яслей, куда вскоре рухнет и затонувший корабль. Когда корабль приблизился, я сумел различить новые подробности. Следы ожесточенной схватки на опрокинутой палубе, огрызки сломанных мачт, пробитые во многих местах паруса и нарисованный на самом большом парусе широко раскрытый глаз. На поднятой корме, держась за штурвал, стоял игрок. Судя по фигуре, полуорк в массивных доспехах то ли красного, то ли бордового цвета. Игрок вскрыл какой-то ящик, что-то забрал, спрятал в поясную сумку, оттуда же достал большой кристалл, сжал его в кулаке И исчез во вспышке. Телепортировался? Неплохо же он держался в смертельном для него мире. До ушей донесся звук стонущего металла и ломающегося дерева. Корабль завалился носом вниз и пошел на последний таран, нацелившись, как мне показалось, точно на трактир приют Желторотика. «Упадет!» «Не упадет!» — махнул пухлой рукой хлопакс. «Разве что пара ящиков и бочек, да и то сомневаюсь». Он оказался прав. Висящая над приглубьем гигантская меду лениво шевельнула щупальцем, и корабль обратился в прах. Следом превратились в пепел и выпавшие ящики с бочками. Представляю, сколько сейчас народу жутко огорчились. Надеялись ведь, что ящики с, возможно, весьма ценным содержимым упадут прямо им под ноги, а тут воно как, никому не досталось. Я же был рад, что у моих ног не оказалось ящика с подарками от Деда Мороза. Навеяло красными доспехами полуорка, сумевшего избежать верной гибели. Может, он был капитаном? Хотя одеяние не слишком подходит под капитанский стиль. «Бабахают вовсю!» — продолжил Хлопакс, выудевший выудивший из кармана жилета странный девайс, что разложился в подзорную трубу с чрезмерно выгнутой линзой. «Ух, бабахают!» Без увеличения я мог видеть только вспышки высоко-высоко над головой. Похоже, там шло нешуточное морское сражение, происходящее прямо над подводным городом Приглубье. Вполне вероятно, что вскоре опять возможны обильные осадки в виде разбитых кораблей. О, наш пошли! Над нами промелькнула стая оседланных акул, чьи хищные очертания не смог бы ни с чем другим спутать даже несведущий в океанических созданиях человек. На акулиях спинах сидели наездники, неотрывно глядящие наверх. «Вы ведь надолго они там, ой, надолго, Бой только разгорается!» «Эх, сейчас бы пивка, бочончик малый, и сидеть себе на заваленке, боем любуясь! Но дом ведь не оставить!» Я молча рванул к трактиру, ни словечком не обмолвился. Залетев в трактир, чуть убавил скорость, чтобы никого не пошибать с ног, протолкался к стойке, перегнулся через нее и спросил, «Почем малый бочонок пива?» Нашинского, аль сверху которая, из нашего есть трезубец бугла, вещь!» «За малый бочонок возьму четыре серебряные монеты, а ежели сверху которая, то в наличии заморская, абл и габр, темная, свежая, то цена уж совсем другая!» Нашинского, вот деньги!» «Ха, все бы покупатели такими были! Держи!» Бочонок тяжело стукнул о стойку. «Да тащишь!» «Справлюсь!» Схватив бочонок в охапку, протолкался обратно к выходу и тяжело побежал обратно, молясь, чтобы морская баталия внезапно не закончилась. Вбыток в четыре серебряные монеты. Что ж, поделать нечего. Буду надеяться на лучшее. «Пиво будете, уважаемый хлопакс? Пакс?» вы поинтересовался я, ставя перед ним бочонок. «Ой, кружку забыл!» «Кружка-то у меня есть. А почем продашь пиво? Я дорого не возьму». Угощаю! широко-широко улыбнулся я. «Бесплатно!» «Хух!» Понятия не имею, откуда в руке хлопакса возникло еще одно странное устройство, чем-то напоминающее валынку с большой стальной иглой, которую он вогнал в брюхо бочонка. Несколько раз хорошенько сжал валынку, что тут же с хлюпанием раздулось. Забросил в рот стеклянную трубку, и по ней побежало пиво. Я тихонько взвесил бочонок в руках. Минимум ополовинил. «Ох, хорошо пиво! Благодарю, чужеземец Бульк! Уважил!» «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с жителем Яслей Хлопаксом!» «Есть!» — выждав для приличия, тихонько спросил. «А что с забором-то случилось, добрый Хлопакс?» «Старый мруг с ним случился. Ночью проломил забор и стоптал огород. «Наплевал везде паутиной. И думал, что я не прознаю. Я уж высказал ему все. Нынче не те времена, чтобы пауков бояться. И не говорите, не те времена. Ох, пиво, как хорошо идет. Ты гляди, еще один корабль затопили. С перекрещенными кинжалами на парусах. Вижу, вижу». Поддакнул я, хотя без подзорной трубы мог различить в водном небе лишь медленно увеличивающуюся черную точку. Разваливается. Вдарили так вдарили. Серьезно так вдарили. А почему именно паук-мрук? Может, кто другой напакостил в огороде? Кто другой-то, Бульк? Кто другой? Забор проломлен силищей неимоверной. Паутина на каждой грядке. А следы? Какие следы? Ну вот, еще один тонет. Павучьи, следы были в огороде? Мрок не дурень, чтоб себя выдавать. Следов его нет. Да он это был, он. Каждую вторую ночь приходит. Я бы и засел в засаде, но вот беда. Ночью на меня такая дрема нападает, что сил никаких нет. Пиво, оно такое, косну клонит. Ага. Я тихонько вздохнул. По всем законам жанра сейчас самое время попросить задания посидеть в засаде вместо ленивого толстяка Хлопакса и выследить таинственного ночного гостя. Но вот заковы нет у меня в запасе времени до завтрашнего утра. Практически тупик. Железобетонная уверенность одного и второго. Мрук заявляет, что не делал, а хлопакс с пеной у рта обвиняет мрука, и никаких доказательств правоты ни первого, ни второго. Паутина на грядках, разве только этот факт склоняет чашу весов к обвиняющей стороне? Бросить все и попытаться найти пару подходящих вещей в другом месте? Я уже думал над тем, чтобы связаться с каким-нибудь игроком, уже покинувшим или покидающим ясли, и попросить его передать сюда с несколько интересных вещиц для седьмого-восьмого уровня. Но игрок потребует предоплаты, а мои текущие финансы серьезно съежились. И никакой гарантии, что меня не кинут. Попытаюсь еще разок. И пока хлопакс накачивается пивом, пройдусь вдоль забора. Плетенка. Плетень из толстых гибких зелено-желтых прутьев. На нем несколько ярких пятен, показывающих, где случились недавние проломы. Одного взгляда хватило для понимания. Проломы для старого паука Мрука малы. Он не пролез бы, даже подогнув свои лапы, не сумел бы протащить тушу. К тому же он ведь не зря намекал про паучьи скачки. И мы в водном мире, здесь почти каждый может позволить себе взлет или прыжок метра на два минимум, а забор чуть ниже этой отметки. Вернувшись, увидел пустой бочонок и сидящего на нем хлопакса, неотрывно глядящего в небеса. «Добрый хлопакс, могу ли я посмотреть на ваш дивный огород?» «Иди, посмотри!» — вяло отмахнулся от меня толстяк и приложился к трубке волынки. Пиво с журчанием побежало в его пузо. «Мужик просто пьет мои деньги, а я толкусь тут». «Спасибо». Войдя в калитку, сразу обнаружил следы еще не ликвидированных разрушений. Пара грядок сметена начисто, от них едва заметные бугорки остались. Остальная часть огорода пострадала меньше, но зелени досталась и там. Паутина. Я нашел ее. Если липкие буроватые ошметки в углах огорода и на внутренней части забора вообще можно назвать паутиной. Тут какие-то липкие плевки. И налеплены они хаотично. Хм, фиговый из меня детектив. Вот я на месте преступления. И что я вижу? А ничего, кроме разоренного огорода и немалого количества бурых плевков. А это что? Нагнувшись, я поднял с одной из грядок желто-серое птичье перо. В том смысле, что, похоже, эта штука была на перо. Этокий легкий стержень с налепленными на него то ли волосинками, то ли тоненькими щупальцами, длиной в две ладони. Часть растения или животного. Я склонялся к последнему варианту. Одно могу сказать точно. Эта штука не из мохнатой шубы паука-омрока. Что ж, хоть какой-то след. Можно радоваться и этому, потому как других следов я не увидел нигде. Во всяком случае, определенных следов. Почва местами будто плугом спахана, а местами словно катком закатана. Что говорит информация о пере? Прекрасно! Система показала лишь вопросительные знаки. Стоило мне взглянуть на добытую улику. Ну да, кто сказал, что будет легко? Вылетев со двора, помахал пером перед задранным лицом хлопакса. А это что? М? с великой неохотой оторвался тот от созерцания морской баталии. «Это же перо морского жвана! Тоже мне невидаль! Не мешай, Бульк, там битва вовсю!» «Ясно, я скоро буду!» Я знал парочку могущих быть сведущими в этих делах местных и первым делом направился к старой травнице. Та встретила меня в меру дружелюбно кивнула на камень, предлагая посидеть, пока она чему-то учит прилежную девушку-игрока, уткнувшуюся в разложенные на столе корешки и водоросли. Опять потеря времени. На обучение ушло минут десять, и все это время я ерзал, как на раскаленной сковороде, то и дело поглядывая на таймер. Едва девушка умчалась, причем большей частью плывя, а не занимаясь спортивной ходьбой, травница жестом поманила меня к себе. «С чем пожаловал?» «Подскажите, добрая травница», «Вот это перо морского жвана? Его самого! А что это за существо такое? Диковинное и редкое? Куда там? Посмотри!» Передо мной открылась старая потрепанная книга. Открылась сразу на нужной странице. Палец травницы ткнул в изображение морского создания. «Хм, пернатый мяч с глазом. Ножек, плавников или щупалец не видно. Просто мохнатый глазастый мяч». «Спасибо. А где его можно встретить?» «Повсюду на просторах мира бульк. А если про наш квартал спрашиваешь, так они часто в питомцах у углопов. Любимые их зверушки. Вот только мороки со жванами много. Непоседливые они и шкодливые». «Благодарю за науку от всего сердца», — с чувством произнес я. «Убегаю. Беги, беги!» Углопы это разумные слезни, что уже встречались мне не раз на улицах яслей. Кажется, разгадка с самого начала лежала на поверхности и была совсем простенькой, как и полагается для яслей, являющихся песочницей для игроков. Да и преступления, похоже, как такового не было, учитывая описанные мне качества характера морского жвана, тут скорее имело место погоня или банальная детская шалость. Стоило мне миновать дом, продолжающего посасывать пиво хлоп пакса и оглядеть пару построек по соседству, я убедился в своей правоте. Я увидел большую скалу с глубокой пещерой и нескольких углопов, мирно греющихся на солнышке. Судя по размерам и виду шляп углопов, тут находились три ребенка и две женщины, но или мужчины углопов любят одеваться чрезмерно красочно и не отказываются от кружевных накидок на спинах. Добрый день! Представился я, подойдя поближе. «И тебе, чужеземец», — пробулькала самая большая Матрона. Судя по тембру голоса, все же женщина. «Мы слышали о тебе. Ты не раз помогал жителям квартала и выполнял их поручения. Ты молодец». «Благодарю. Мое имя Бульк». «Я Нгрламма. Я старшая в нашем семействе. Чем могу тебе помочь, чужеземец Бульк?» «Вот тут надо импровизировать, и главное — не ошибиться, чтобы радикально не испортить отношения. Но задавать наводящие вопросы я не могу, тут надо идти в лоб». Я вздохнул в нерешительности. И тут из пещеры вылетел мяч. Шлепнулся на землю, весело крутанулся, создав небольшой водный смерч, и прыгнул прочь. Три ребенка с веселым визгом поползли за ним. Расцветка пера идеально подходила как раз у морского жвана. Большая часть сомнений отпала, а когда я увидел неподалеку медленно тающий комок бурой слизи, уверился окончательно. «Вот», — показал я пером Матроне с невероятно труднопроизносимым именем, — «это я нашел на огороде вашего соседа Хлопакс. Его огород и забор пострадали». «Не хочу никого обвинять, но боюсь, что в погоне за любимым питомцем ваши дети не заметили, как случайно нанесли некоторый вред чужому огороду». Тонкий момент, опасный. Какая мать спокойно отнесется к обвинению в адрес любимого ребенка? Обычно в таких случаях мать встает на дыбы и начинает вопить. Мощной волной ультразвука быстро превращая любого обвинителя в ненавистника детишек и вообще злобного хмыря, не понимающего, что такое счастливое детство. А я далеко не психолог, к злобным мамашам подступаться не умею. Я аж дыхание затаил и глаза прикрыл, боясь неминуемого взрыва. Но, к моему великому счастью, взрыва не случилось. Матрона задумчиво хрюкнула, повернула массивную тушу к бегающим детишкам и что-то рявкнуло на неизвестном мне языке, похожем на сочетание пощелкивания, кряканья и воя. Детишки ответили тем же. Тон беседы повысился на пару десятков децибел. Мамаша в ярости хлопнула хвостом по дну, подняв облако мути. Детишки опасливо подались назад. Я поспешил вмешаться. «Это всего лишь дети, добрая нгр... нгр... нгрламма». «Фак!» «Ты оказался прав, чужеземец Бульк! Это проделки наших отпрысков! Я немедленно отправлюсь к Хлопаксу!» «Отличная мысль!» — тихонько заявил я, подаваясь в сторону и уходя с пути живого поезда. Поправив шляпку и кружевную накидку, Нгрламма довольно быстро поползла в прекрасно подходящем для моих целей направлении. Попрощавшись с оставшейся приглядывать за бедокурами мамашей, я побежал следом. И, к моему удивлению, отстал. Безногие углопы при нужде оказались способны развивать поразительную скорость. Я подоспел уже к финишу беседы, где оба безостановочно кланялись друг к другу. Развернувшись, Нгрламма деловито поползла прочь, двигаясь совсем в другую сторону от дома. Может, решила за хлебом в лавку заскочить? У меня к ней дела не было, поэтому я направился прямиком к Хлопаксу, Счастливо вздыхающему и смотрящему на очередной дождь из обломков. «Вы выяснили, кто разрушил ваш огород?» «И не раз разрушил, не раз!» «Нгрлама справедливо, «И полностью возместила мне ущерб!» «Отлично! Поздравляю!» «А старый паук-мрук?» «Его я напрасно обвинял!» Вздохнул хлопакс и покачнулся. «Напрасно! Надо бы извиниться!» Так зачем же дело встало? Пойдемте, принесем извинения. Пойдем. Повернувшись спиной к парку, Хлопакс сделал решительный шаг, потерял равновесие и начал заваливаться. Застонав, я поспешно подхватил толстяка, шатнулся от его тяжести, но сумел поставить вертикальное положение. Что-то не шагается. Удивился Хлопакс. Мм, ответил я, озираясь. Тачка, садовая только без колес. Вместо них странные штуковины, похожие на лыжи, что едва касаются дна. — Это ваша тачка, добрый хлопакс? — Моя, сам купил. Да, — Да-да, конечно, сами. А может, прокатимся на тачке? Я отвезу к пауку руку. Почему нет? Я еще молод душой, верно? — Конечно, прошу. Хлопакс, непрестанно икая, забрался в тачку. Я схватился за рукояти и толкнул. К моей большой радости тачка легко пошла вперед. Лыжи бороздили тину, но едва-едва. Поднажав, я перешел на бег. Миновали несколько домов, кончилась улица. Поехала вниз бодрость. А со всех сторон удивленные возгласы игроков. «Ничего себе! Гонки на тачках? Эй, Рикша, смотри, пупок не надорви! Это квест или прикалываетесь?» «Да он его на мясо сдавать везет!» Хлопакс развалился поудобней и запел. «Невнятно, хрипло, радостно!» Я попытался прижать уши, но не преуспел, и всю дорогу по парку был вынужден слышать заунывную песню, описывающую страдания классного парня по прекрасной девушке, что лицом похоже на скалу, украшенную алыми водорослями. Песня закончилась у полуразрушенной башни. Пассажир начал было вторую, но поперхнулся припевом, Перед ним возник мрачный паук Мрук. Хлопак с радостно боготнул и с трудом выбрался из тачки. — Мрук, друг, мы не друзья. — Ну, конечно же, друзья. Слушай, э, это не ты мой огород порушил. Э, — Не ты. Детишки углопов призвились. Зря я на тебя наговаривал. Прими в подарок. Это с его сердца. Подарком был большой моллюск, подхваченный пассажиром по пути. Раковина крупная, но невзрачная. Задумчиво оглядев подарок, Мрук подцепил его лапой, забросил в башню, помолчал и вздохнул. «Ступай, хлопакс! Извинения приняты!» «Может, выпьем вместе?» «Не сегодня!» «Ну, да ладно, Нет. я пошел!» «О, моя тачка!» Схватив тачку за рукоятие, хлопак, и сивиляя, бодро помчал по дорожке, что-то вопя про пьяного кошелота и влюбленную в него красотку русалку. Да... изрек я, когда певец скрылся из виду. Ты справился, друг Бульк. Поздравляем! Задание ⁇ Договор со старым руком 2 ⁇ выполнено. Награда ⁇ Предмет на выбор из хранилища рука. Дополнительная награда ⁇ плюс один к доброжелательности к отношениям с пауком-мроком. Мруком. «Да — крикнул я, не сдержав обуревавшей меня радости. «Да!» «Есть чем гордиться, друг Бульк. Не мешай, забирай заслуженную награду. И знаешь что? Можешь еще взять один из эликсиров, что я храню в красном сундучке в углу». «Спасибо, от всей души спасибо, друг Мрук». Обхватившая меня лапа доставила к подоконнику. Спрыгнув, я долго не раздумывал, подхватив с пола уже виденный мною ранее предмет и показав его мроку. Но оказалось, что показывал пустому окну. Но этот раз паук не наблюдал за мной. Доверие. Теоретически я могу втихаря подхватить еще один предмет. Он не увидит. Спрятал в инвентаре и всего делов. Но я так не поступлю. Оказанное доверие надо ценить. Пройдя в угол, увидел небольшой сундучок, прикрытый рваной парусиной. Открыв крышку, уставился на десяток пузырьков. Тут ненадолго завис. Но все же сделал выбор и подхватил эликсир крабья сила, дающий плюс 5 к силе и плюс 3 к защите сроком на час. Я готов, взял все по договору и не прихватил ничего лишнего. Ты достоин доверия, друг Бульк! А теперь я хочу насладиться после обеденным сном. Мое настроение прекрасно! Хорошо отдохнуть. Удачи, друг Бульк. Спасибо, и тебе. Сообщение лорду Соли я послал уже выйди из парка. И ответ получил моментально. Слишком уж явная заинтересованность. Ему бы следовало помариновать меня, чтобы я не считал свое предложение слишком соблазнительным и не задрал цену. Но скоро турнир, время тикает и поэтому его поспешность понятна. Мы встретились в небольшом сквере, рядом с фонтаном из воздушных пузырей, вырывающихся из раскрытых ртов тонущих моряков. Так себе фонтан, не слишком радостный, даже жутковатый. «Что у тебя?» — с нетерпением спросил лорд. Отметив, что он достиг восьмого уровня, я открыл нужное окошко в меню и показал ему предмет торга. Шлем — раковина, тип — экипировка, минимальный уровень — восемь. Описание. Шлем сделан из цельной раковины крупного моллюска, украшен перламутром, снабжен забралом из коралловой решетки. Класс предмета ⁇ обычный. Эффекты ⁇ плюс 4 защита, плюс 2 сила. Дополнительно. Прочность повышена на 15%, плюс 10% защиты от оглушения, плюс 2 к внешнему виду. Цена та же, осведомился лорд, внимательно изучив предмет. Та же? Лови. Через 15 секунд на мой счет упало еще 10 долларов. Я молча передал предмет. Отлично, удовлетворенно выдохнул игрок. Шансы на победу реальные. Хочешь усилить их еще немного? Поинтересовался я. Что есть? Эликсир. Крабья сила. Плюс 5 к силе на час и плюс 3 к защите от физического урона на тот же срок. Интересно? Да. Как тебе удается находить здесь такие предметы? — Явно не снаружи, а то выбор был бы больше. — У каждого торговца свои секреты, — мирно улыбнулся я. — Берешь? — Цена. — Пятерку в реальных. Или пять серебряных монет здесь. — Монеты. Держи. Приняв серебро, я отдал эликсир. — Удачи в турнире. — Спасибо. — Слушай, Булькварюс, можно просто Бульк? — Бульк, мы после турнира уходим в город, ты, думаю, здесь тоже не задержишься? Если в будущем появится что-то реально интересное, держи меня в курсе. Как и раньше. Договорились. Всегда приятно иметь дело с солидным клиентом. Взаимно. На то мы и попрощались. Финансы. Финансы 77 медных и 5 серебряных монет. Финансы Реала 12 долларов. Таймер можно выключать. У меня получилось. На этот раз эмоции были куда сдержаннее, но все равно радостные. Теперь можно на часик-полтора заняться прокачкой персонажа, попутно пытаясь выяснить новые многообещающие подробности касательно торговых сделок. В трактир соваться резона нет, там сейчас единственная тема — разговоры о грядущем турнире и ставки на его участников. «Я пару раз услышал произносимые имена игроков и видел передаваемые из рук в рук деньги». И сейчас, зная, насколько хорошо кое-кто будет вооружен и защищен по сравнению с другими участниками, я могу поставить несколько серебряных монет, и вполне возможно мне повезет. Уверен, там можно сделать ставку и реальными деньгами. У меня есть фаворит. Но я не буду ставить деньги. Ни за что. Я буду зарабатывать сам. Хм, но кое-что я сделать все же могу». Изменив направление, я вернулся к трактиру, по пути тренируясь в коротких заплывах-полетах, постоянно меняя тактику. То я подпрыгивал, стараясь взлететь выше заборов и заглянуть во дворы, вдруг что интересное угляжу, а порой стелился над самым дном, вытягиваясь в струнку, отталкиваясь от дна. Уверен, в будущем мне это пригодится, и не раз. Зайдя в трактирный зал, предварительно утерев лицо от собранной после неудачного приземления грязи, приткнулся к стене и внимательно огляделся. Угол оказался самым темным, такая темная ниша между косяком и подоконником. Маскировка плюс один. Ого, про это раньше не слышал. Догадаться о значении системного сообщения нетрудно, но значение минимально. Но это понятно, вокруг полно народу, да и зал ярко освещен. Не просто ярко, а прямо празднично. Весь потолок сплошное световое пятно, улитки ползают, планктон колышится, по стенам носятся разноцветные искорки небольших рачков. Подготовка к грядущему турниру на Мне хватило минутного стояния, чтобы узнать немало подробностей. Турнир состоится не здесь, а на заднем дворе трактира. Сначала участвовать будут двойки, во втором туре только одиночки. Но меня это мало интересовало. Я участие принимать не собирался, да и большинство из здесь присутствующих. Достаточно беглого взгляда на некоторых игроков, и сразу становится ясно, справиться с ними будет адски тяжко. Экипированы пусть дешевенько, измеющегося в торговой лавке, но с ног до головы. Видно, что они выложились на полную, чтобы подготовиться достойно. Я уже увидел парочку подходящих мне типов, они принимали ставки на грядущий турнир. Один как раз подошел к стойке и прокричал заказ на пиво «Донная муть». Самый подходящий момент, чтобы подойти и завести разговор. И мне было, что ему сказать. Имелась инфо о некоем лорде, что экипирован так хорошо, что вполне может и выиграть турнир. Да и сам по себе выглядит он парнем серьезным. И если у него есть напарник, тот тоже не из дураков будет. И я назову имя игрока сразу, как только получу 3-4 серебряные монеты. Но я не сделал этого. Я отлепился от стены и покинул трактир. Потому как сообразил, что своими действиями запросто подпорчу лорду стратегию. Ведь он специально не сидел в трактире, специально не одевал заработанную самостоятельно и полученную от меня экипировку. Он сделал все, чтобы остаться неизвестной темной лошадкой и мешать ему я не стану. Я получил еще один урок, который дал сам себе. Не успел выйти, как и столкнулся с ним, лордом Соли. Коротко кивнул, прошел мимо. Он догнал, тихо спросил. «Ты про Экипа и меня ни слова ведь?» «Никому», — ответил я. «Тайны клиента для меня важны, как и моя репутация». «Хорошо», — улыбнулся игрок. «Спасибо. Приходи на турнир». «Да не «Послушай меня, приходи». Ты ведь только начинаешь торговые дела, да? Так заметно. Ого, ты новичок, зеленый, но учишься. Тебе надо кое-что ощутить. Поэтому приходи на турнир, возьми бокал пива и просто смотри. Смотреть куда? Сам поймешь. Обещаю, усмехнулся лорд и вошел в трактир. Задачил. И разговорчивый такой стал. Не иначе его скрытый мандраж бьет. Хм. «Ладно, до турнира всего ничего, до прихода сестренки в гости время пока есть. Последую совету вроде как не глупого игрока и схожу поглазеть на мордобой. А пока... Пока надо поднять еще один уровень и достичь пятого. С завтрашнего утра пора двигаться дальше. Прочь из яслей, навстречу большому миру!» В приют Желторочка я вернулся через час. И вернулся уже подросшим, достигнув пятого уровня, не забыв распределить пункты характеристик. Уровень персонажа 5. Базовые характеристики персонажа ⁇ сила 15, интеллект 1, ловкость 5, выносливость 12, мудрость 1, очки жизни 112 из 180, мана 15 из 15, доступных для распределения баллов 0. Все ушло в силу. Повысился физический урон, подросла грузоподъемность. Плавать я стал быстрее, заодно узнал от одного из игроков, что в плавании немалую роль играет и ловкость, позволяющая выполнять в воде различные пироэты. Учел, поблагодарил за совет. Выслушал его долгую речь про то, что обязательно стоит заботиться о экипировке и думать о ней загодя, подготавливая наборы на будущие уровни. Кроме меня бесплатную лекцию слушали еще трое. «Выслышали, сказали спасибо и разбежались кто куда. И вот я здесь». Зал почти пуст. За двумя столиками по одному местному, еще за одним зависшая над книгой девушка-игрок, который явно не интересен уже начинающийся турнир. Да и мне не интересен, если на духу я пришел сюда только из-за слов лорда. Заметив распахнутые двери в задней стене трактира, прошел ими и оказался на заднем дворе, где обнаружил огромную клетку. Высота метра четыре, в ширину и длину метров восемь. Этакая закрытая со всех сторон площадка, позволяющая свободно маневрировать бойцам. Клетку обступила толпа гманящих игроков. На высоком помосте по соседству сидело несколько местных, из которых выделялся один, широкоплечий старый ахилот с белоснежными волосами, полуобнаженный, мускулистый, отмеченный многочисленными шрамами. Сейчас он явно играл главную роль, громко называя имена игроков. Организатор турнира? Выглядит как суровый ветеран, в свое время прошедший немало испытаний и вышедший из них с честью. Во дворе росло немало водорослевых деревьев, и парочка ветвей еще была свободна. Чуть ускорившись, я сумел занять вполне удобное местечко на свободной ветке и уселся поудобнее. Мимоходом впечатлил одного из игроков, слезшего и начавшего тренироваться в древолазании. Я-то взобрался одним прыжком... Чуть не дотянул, после чего, держа тело горизонтально, пробежался руками по стволу и поднял себя до ветки. Подсмотрел этот метод у местного старичка, пока шел к пятому уровню. Седой ветеран взревел, ударил себя кулаком в грудь, трактир поддержал ударом в гонг, и в клетке пошли навстречу первые бойцы. Лорда соли среди них не было. Я терпеливо ждал, не забывая приглядываться к сражающимся примечая, кто и как защищается, как прикрывает себя или напарника, как отступает и нападает. Еще одна бесплатная школа, и был ее прилежным учеником. Лорд Соли и невысокая девушка появились минут через пять. Проданной мной экипировки я не заметил, а вот оружие, да. Гарпун с остальным наконечником грозно блестел в руках лорда. Этот блеск заметил не только я, все обратили внимание, особенно противники. Несколько коротких быстрых ударов гарпуном и плетеный щит в руках соперника разлетелся ошметками. Тот выхватил из-за спины еще один щит, но перед этим пропустил пару ударов гарпуном в грудь, а следом словил выстрел в горло из небольшого арбалета. Оттолкнув раненого напарника, вперед рванулся новый боец. Но и он быстро отхватил свою порцию ударов и был вынужден отступить, схватившись за эликсир. Повернулся к напарнику и остановился как вкопанный того уже не было. Пока второй сражался на передней линии с лордом, второго добила из арбалета невысокая девушка. Через тридцать секунд пал и последний соперник. К небу поднялся гарпун, зажатый в руке лорда, блеснул наконечник. И в этот момент я кое-что ощутил, почувствовал, этакое смутное и пока неопределенное чувство, зародившееся в груди, И вскоре я осознал, что именно я чувствовал. Причастность к победе. Я вложил в руки бойца мощное оружие, давшее ему несомненное преимущество. Также, наверное, чувствуют себя механики или даже владельцы спортивных гоночных команд, когда видят, что гонщик за рулем созданной ими мощной машины обходит одного соперника за другим. Странное чувство, но приятное. Если именно это лорд имел в виду, то он был прав. Мне понравилось это ощущение, как и выражение лиц их соперников, вооруженных чуть ли не палками, когда они увидели грозный блеск стали, направленной на них. Мы встретились глазами. Я едва заметно кивнул. Я понял. Спасибо. Не знаю, чем ты занимаешься в реальном мире, но, мужик, ты умный. Пусть я так до конца и не осознал свои ощущения, не понял их толком, но мне понравилось это чувство. Как это назвать? — Превосходство? Пока не знаю. Но позднее разберусь обязательно. Дальше наблюдать за турниром смысла не было. Завалившись спиной назад, я кувыркнулся и мягко опустился на дно. Покинув задний двор, прошел парочкой коротких улочек и уселся на знакомую скамью, поздоровавшись с парой старушек, сидящих неподалеку. Выход. Вспышка. Мне пора домой. Перегруженный впечатлениями мозг требовал отдыха. Но я себе этого не позволил. Едва выбравшись, принялся за уборку, методично двигаясь от входной двери, прошелся по коридору, обработал туалет, еще раз протер пол в кухне. Неумело стер пыль с маминых безделушек на многочисленных полочках, едва не разбив парочку. Впервые за три дня отпер входную дверь и, не сходя с крыльца, тщательно подмел ступени. Работы по дому оставалось много, но я выдохся и отправился в ванную. Приведя себя в порядок, вернулся на кухню и поставил чайник. Пока он закипал, достал тетрадь с ручкой и на чистой странице вписал все свои расходы и доходы за прошедшие дни. Отметил каждую мелочь, описал, куда ушли деньги. Закончив, дохромал до родительской спальни, выбрал в шкафу отцовскую рубашку и брюки. «Мне все великовато, но хотя бы чисто и опрятно». Стянул с веревок высохшие вещи, застелил кровать. Когда стукнула входная дверь, я уже причесывался, и к сестренке вышел настолько опрятным, насколько это было возможным при моей распухшей почерневшей физиономии. Как я рад, что зубы остались на месте. Хотя бы улыбнуться могу косовато, не боясь перепугать Надю щербатым оскалом. Улыбка не помогла. «Багги!» — всхлипнула Надя, роняя сумки. «Ой, твое лицо!» «Лицо? Ерунда!» — жизнерадостно ответил я, обнимая единственного близкого человека. «Как ты?» «Я-то в порядке». «Ты что-то в последнее время всегда в порядке?» вздохнул я. «Как не позвоню, все у тебя в порядке. Никаких житейских трудностей у тебя не бывает?» «Ничего не сломано. Где болит? Слушай, я мазь принесла обезболивающую, таблетки, витамины. Может, к доктору съездим или сюда вызовем? У меня есть номер врача, она приедет». «Нет», — ответил я. «Пошли чайку попьем. И знаешь, что, Надюх, м? Сегодня мы больше не будем говорить обо мне». «Вообще ни слова. Сегодня мы будем говорить о тебе». «Обо мне-то зачем?» а «Я понял, что вообще не знаю, чем ты и как ты живешь. Кроме того, что трудишься, как пчелка, чтобы прокормить брата Трутня. Прекрати, боги, ну хватит на себя наговаривать. Ты ведь хороший, давай врача, а?» «Это ты прекрати», — буркнул я и подтолкнул Надю к кухне. «Пошли, чайник уже закипел». «Ты убрался, что ли?» Удивилась сестренка, только заметив блестящие полы. «Скорее грязь размазал», — усмехнулся я. «Умения в уборке ноль. Я сейчас помогу». «Нет, я полностью приведу дом в порядок, от подвала до крыши. И себя заодно». «Голова не болит? Не тошнит тебя?» «Тошнит. От себя самого», — улыбнулся я. «Но голова не болит. Говорю же, на лицо внимания не обращай. Садись». «Тортик нарежу». «Я сам. А ты рассказывай давай». «О чем?» «О буднях, о погоде, да о чем хочешь?» Раньше мы с Надюхой могли болтать часами, просто сидеть и болтать, вечера напролет. Всегда находились интересные для обоих темы, всегда было что обсудить, о чем поспорить, и мы редко приходили в спорах к общему мнению, слишком уж у нас разный взгляд на мир. Но болтали мы взахлеб, бесцеремонно прерывая друг друга, порой беззлобно ругаясь, иногда ссорясь и тут же мирясь, Этого не случалось уже давно, и пора это изменить. Нам понадобилось чуть меньше часа, чтобы поймать волну, и понеслось. Незаметно умяли тортик, выпили два чайника чая, проговорили до часа ночи, наполняя опустевший дом смехом. Надя впервые за очень долгое время улыбалась, как прежде, да и я тоже, хотя смеяться мешала боль, то и дело схватывающая мышцы лица, но это мелочи. Во время разговора дважды звонил телефон. Я не стал его игнорировать. Ответил на оба вызова. Пообщался с друзьями и на призывы каждого вылезти из берлоги и прошвырнуться ответил ровным, но твердым отказом. Заодно попросил пока не дергать меня несколько дней, а лучше неделю. «Чем планируешь заняться, Боги? С облегчением вздохнула Надюха после моего второго телефонного разговора, поняв, что я не собираюсь хотя бы сегодня вновь окунаться в пьяный разгульный омут. «Делом». Коротко ответил я. Подумал и добавил. Приведением всего в порядок. Себя, своих дел, своего будущего. Ого! Не подумай, я не шучу, и это не временно. Это теперь навсегда. Повторю, не вздумай мне помогать деньгами. Совет от тебя всегда приму, но не деньги, больше ни копейки. Те деньги, что ты мне отправил. Откуда взял? Угу. Заработал в Вальдире. Сегодня заработал еще немного в ближайших планах раздать все долги. Ты молодец, боги, просто молодец, но... Но? Чем планируешь заниматься в будущем? Ты про работу? Ну да. Дай мне определиться, попросил я, хорошо? Конечно. Главное, чтобы ты думал про это. Я думаю. Каждый день. Давай сегодня о другом. Какие сериалы посоветуешь? Что-нибудь про фэнтези с мечами и магиями? Ну, или документальное, про подводный мир? Ничего себе разброс. Хе, интересно же. Я вот недавно смотрел одну передачу про большой барьерный риф. Крутая передача, столько красок, столько рыбок и прочих обитателей. Мы болтали еще около часа. Затем я отправил уже зевающую сестренку спать. Отправил почти насильно, и ей и мне завтра рано вставать, ей садиться за ноут, а мне — нырять в вальдиру. Надя предупредила, что утро проведет здесь, немного поработает за ноутом, и только в обед отправится в город. Пора встреч. Я ощутил гордость за свою маленькую сестренку, что упорно карабкалась вверх. Мне надо брать с нее пример. Оставшись в одиночестве, вымыл посуду, привел кухню в порядок. И уселся за компьютер. Положил перед собой тетрадь и ручку. У меня полчаса. За это время прочту пару статей про торговые дела. Я в этой сфере вообще никакой. Надо узнать побольше сведений о искусстве продаж. Но сначала еще одно запланированное коротенькое дело. Крайне неприятное для меня. Взял сотовый, набрал номер. Время позднее, но я знаю распорядок этого человека. Полуночная сова. Робкий ботан, но неплохой человек. Застенчивый, обидчивый. Неплохо зарабатывающий. Мой одноклассник. Раньше были приятелями, до тех пор, пока я его не унизил при всех на очередной барной попойке, куда его же и вытащил почти силком. Не было в планах его унижать, но почему-то это случилось. Он взял трубку через четыре гудка. Послышался осторожный, напряженный голос. «Да?» «Привет, Алексей. Слушай, я просто хотел извиниться. В тот раз я вел себя как скотина, сказал непростительные и несправедливые слова. Поэтому, извини меня, Лёх, прошу прощения от всей души, понимаю, что друзьями нам опять не стать, да и не нужен тебе такой друг. Просто извини, и знай, что каждое мое слово тогда было просто враньем, и говорил я это из зависти к твоей успешности, ты услышал меня? — Да. — Хм, неожиданно. Ты пьян? — Я трезв, и говорю тебе это не потому, что меня кто-то об этом попросил. Я это говорю сам и говорю чистосердечно. Все, что я тогда наговорил, пьяная, завистливая ложь. Знай это. Больше тебя не потревожу. Удачи. Ну, погоди. Удачи, Лех, — повторил я и прервал связь. Чуть посидел неподвижно, поставил телефон на беззвучную связь. Проверил входящие и СМС. И их оказалось немало. Не заинтересовало ни одно. Отложив сотовый, взялся за клавиатуру. Прочту пару статей и спать. Завтра новый, интересный день.